как же его... А, вспомнила, Хемингуэй. «Вы странные люди», — улыбнулась она, и в уголках ее рта появились горькие морщинки. «Пишите Хемингуэй, а читаете Хемингуэй. Вы, наверное, очень хитрые и скрытные, как японцы. Те вообще себя закодировали в иероглифах». Так вот, когда папа прочитал «Фиесту», он сказал «Хемингуэй». Это сказочная книга. Да, ну вот он и начал пугать меня гусями, на которых летал Нильс, чтобы научить решать простейшие задачи. Я забыла, как он меня пугал, стягивая в игру. Родишь ребенка вспомнишь. Ох, как же она замерла, подумал он. «Бедная девочка, каждое мое слово она просчитывает сейчас. Она все время хочет мне сказать что-то и не решается». «А я не должен помогать ей. Показывать свое все знание рискованно. Это как подсматривать. Да и все знание ли это? Обыкновенный навык работы, профессия. Дураку ясно, что просто так ее ко мне не привезли». Мне торговали ее, ей меня, чего только они требовали у нее. И вдруг он услышал в себе вопрос, которого не имел права слышать. Ты убежден, что требовали? А что, если она все-таки с ними? закури мне еще раз, а? — попросил он.